Пролог. «И сколько?» Дородный мужчина, одетый в роскошный венецкий халат, задумчиво почесал свою благообразную, окрашенную хной бороду и вновь принялся перебирать опаловые четки. «Мой наниматель щедр как никогда. Он готов заплатить два кошеля золота». Его собеседник, дюжи лохматый мужик, Одетый в не менее роскошный хитон и толстый плащ горгосской выделки, и то и другое изрядно засаленное, в свою очередь почесал бороду, правда у него она была сизой и косматой, и задумчиво протянул. «Ну, а кого пришить-то надо?» Венет на мгновение оставил четкий в покое и, подавшись вперед, поманил собеседника толстыми, похожими на сосиски пальцами. Тот наклонился к нему и замер. Венет что-то прошептал ему на ухо. Косматый мужик отшатнулся и, вскочив на ноги, вдруг ухватил Венет одной рукой за бороду, а другой занес над ним невесть, откуда взявшийся нож. «Что? Ах ты, тварь!» Венет, взвизгнув, опрокинулся на спину, болтая в воздухе толстыми ногами, обтянутыми по самые ляжке теплыми вязаными чулками. В этот момент... В хлопнула лопнула тетива арбалета, косматый мужик сдрогнул и с глухим всклипом повалился навзничь, не выпуская, однако, бороды и волоча за собой визжащего толстяка. Когда подбежавшие слуги разжали, наконец, тиснутые предсмертной судорогой пальцы, и Венет, ловя воздух широко разинутым ртом, снова занял свое место на расстеленном ковре, перед ним рухнул на колени чернокожий гигант. Арбалет в его руках казался чем-то вроде детской игрушки. Венет заглотнул побольше воздуха, оттолкнул слуг и принялся пинать чернокожего арбалетчика своими жирными ногами, захлебываясь криком. Тварь, тварь, тварь! Этот урод меня чуть не убил! Я купил тебя, когда ты был черным шлудивым щенком, подарил тебе счастье не моты, кормил и одевал тебя! «Заплатил сумасшедшие деньги, чтобы тебя обучили искусному обращению с этим богомерзким оружием, а ты...» Он еще раз дернул ногой, намереваясь пнуть гиганта жестким, расшитым золотом и жемчугом носком мягкой туфли. Но зловредная туфля внезапно соскользнула с его пухлой ступни, и венет ткнулся со всей силы в каменное плечо гиганта большим пальцем. Он со стоном повалился на спину, хватаясь руками за злосчастную ногу. А, -а, а Пойди прочь! Эй, как больно!» Чернокожий гигант, который перенес экзекуцию без каких-либо видимых последствий, вскочил на ноги и, схватив арбалет, потрусил в сторону роскошного алого с золотом полога, в самой середине которого зияла дыра, оставленная арбалетным болтом. «Уй, нет, сын шакала, совсем не уходи! Пошел на двор!» Чернокожий вздрогнул, втянул голову в плечи. Казалось, будь у него хвост, он бы непременно его поджал и потащился к выходу. После того, как гигантская панурая фигура исчезла за замкнувшимися занавесями, Венет еще какое-то время бушевал, опрокидывая легкую и низкую мебель и пиная подушки. Но мало-помалу его возбуждение улеглось, и он пару раз, пнув здоровой ногой очередную подушку, обессиленно опустился на ковер, а затем и вовсе улегся, уютно устроившись среди мягких подушек в самой середине длинноворсового венецкого ковра. Возлегши, венет еще несколько мгновений сердито хмурился, но затем скорбная складка на верхней части его упитанного лица, которую вряд ли можно было бы обозвать низменным словом «лоб», разгладилась, веки слегка смежились, превратив гневно-блестящие выпученные глазные яблоки в маслянисто-поблескивающие оливочки. Венет умиротворенно вздохнул и с блаженной улыбкой шумно выпустил газы из предназначенного для этого богами места. «Исмил! Эй, Исмил, поди сюда!» Занавеси, за которыми минуту назад скрылся изгнанный гигант, распахнулись. и в комнату семеня влетел карлик с лисьим лицом. Он ловко приземлился на подушке рядом с хозяином таким образом, что тому вполне могло показаться, будто слуга рухнул перед ним на колени. Хотя на самом деле приземление было намного более плавным и мягким. «Слушаю, мой господин». «Макхум, с тобой?» Карлик тут же извлек из-под полы халата объемистую табакерку – или, скорее, небольшую шкатулку с закругленными углами. Венет удовлетворенно крякнул, выудил из-за пазухи тонкую цепочку с ключиком, открыл маленький замочек и, запустив внутрь шкатулки свою пухлую длань, старательно набил ноздри мелким серым порошком. Втянув воздух, он на мгновение замер, затем разинул свой немаленький рот и оглушительно чихнул, одновременно снова выпустив воздух длинной звучной рулатой. О, хорошо!» Винет вытер рукавом выступившие от удовольствия слезы и, повернувшись к карлику, произнес. «Воистину, смел! Макхум есть дар самого фанера. Если бы не Макхум, даже не представляю, как бы я смог выносить тупость людей. Подумать только!» «Я предлагал этому уроду два кошеля, туго набитых полновесными золотыми монетами. А он...» Венет возмущенно вздернул бороду и закатил глаза. «Нет, положительно люди сошли с ума!» Карли кашлянул. «Дозволено ли мне будет говорить, о, светоч моего сердца?» Венет, собиравшийся сказать что-то еще очень значительное, поморщился, и бросил недовольный взгляд на карлика, замершего в униженной позе. Однако в хитрых глазах слуги было нечто такое, что побудило хозяина высокомерно кивнуть. Но «Ну, «Мне кажется, мой господин», – вкратчего начал карлик, «нам следует подумать над тем, не стоит ли увеличить размер вознаграждения. Не зря же тот высокочтимый господин, который умолил вас взяться за это нелегкое дело», передал вашу казну целых пятьдесят кошелей золота. И насколько я, недостойный, сумел понять его речи, это было всего лишь первым взносом. Винетт нахмурился. «Какой же ты болван, Исмил! Я как-никак понес страшные убытки, когда бросил свои дела и помчался выполнять просьбу уважаемого гнерга. Даже сотня кошелей с золотом не может мне возместить все потери». «Лишь из природного добросердечия и уважения к достойному гнергу я согласился выполнить его просьбу». Это заявление, мягко говоря, не соответствовало истинному положению дел. Но Исмил прожил рядом с хозяином достаточно долго, чтобы понимать, что высказывать возражение, тем более ему, не имеет смысла. «К тому же», — продолжал между тем Винет. Нет на свете человека, чья жизнь стоила бы больше двух кошелей золотых, даже если это жизнь базилисы.